Глава четырнадцатая. Ответный удар. Завтра утром атаки не суждено было начаться. Я промучился полночи и в результате дал отбой. Перенёс атаку на пару суток. Суть идеи заключалась в том, что я решил вообще не использовать ни тяжёлых, ни средних мехов. Какой смысл? Они будут попросту уничтожены во время отвлекающего манёвра. Нет, моя новая идея, которую я в ночь перед атакой долго и нудно обдумывал не подразумевало никаких потерь. имея в виду специальных, тех, которых мы нарочно будем подсовывать противнику, будто шахматную фигуру. Теперь мой новый план подразумевал атаку исключительно лёгкими мехами, и это может показаться безумным. Но, ну, естественно, что могут сделать лёгкие против тяжёлых? Это на первый взгляд. Но на деле... Во-первых, на нашей стране численный перевес. И понятное дело, что даже два лёгких меха вряд ли что-то сделают тяжёлому, как, например, горбуну, но если действовать правильно, то всё может получиться. Ведь нам и не нужно именно уничтожать вражеские машины. Нам нужно сильных повредить, снизить их маневренность, огневую мощь, остановить, в конце концов. Короче говоря, вывести из строя не подразумевает непосредственного уничтожения. Кроме того, в ответ на коварный пудлый ход противника, ударившего по нам кораблями самоубийцами, я планировал ответить соответствующе. И нет, ни в коем случае не направлять на врага гражданских или камикадзе. Всё намного проще. Мы их обманем. И именно для этого часть наших лёгких мехов сейчас переделывали на транспортнике. Работа там кипела день и ночь, техники старались как могли, чтобы успеть в срок. А срок, надо сказать, и так был весьма условным — двое суток. Может показаться, что это мало, но на деле за двое суток много чего может произойти. Например, к противнику подойдёт подкрепление. Боевой флот, и тогда можно забыть об атаке на планету. Нам бы в космосе от врагов отбиться. Или же противник сможет лучше организовать оборону, подготовиться к отражению десанта. Да мало ли, что можно сделать за двое суток. Так что я торопил своих людей как мог, но они так работали, как бешеные. Пока техники работали, воители я заставлял отрабатывать приёмы управления лёгкими мехами. Дело в том, что большинство моих умели водить тяжёлые мехи, но с лёгкими либо вообще никогда не имели дела, либо управляли ими чёрт знает когда. И, естественно, утратили необходимые навыки. Сейчас я заставил всех учиться этому заново, усадив за тренажёры, врубив самый тяжёлый уровень сложности. Кроме того, все воители были разбиты на двойки и тройки. Этим командам предстояло научиться работать слаженно, вместе. Именно это, как я считал, станет основным нашим преимуществом и позволит даже лёгким мехам расправляться с тяжёлыми. В конце концов, в своё время я наблюдал, как лёгкий робот под управлением молодой хрупкой девушки смог уничтожить куда более мощных, бронированных противников. Вот и моим воителям предстояло научиться использовать скорость и маневренность лёгких машин против врага. И пока, надо сказать, дела шли неплохо. Конечно, сложно за пару суток интенсивных тренировок сделать из человека аса-воителя. Но у нас ведь и не желторочки, не люди, пришедшие из гражданки, а воители, которые имели боевой опыт, до этого управляли тяжёлыми мехами. Пусть новые роботы им будут непривычны, но освоить их они должны куда быстрее, чем люди, раньше мехами не управлявшие вовсе. К сожалению, я осознавал, что все мои ухищрения не спасут от потерь. Потери будут, и подозреваю немалые. Но выбора нет. Либо вернуться в Тир, поджав хвосты, собрать заново экспедицию и вновь отправляться к мятежным системам. А я подозреваю, что за это время они подготовиться будут куда сильнее, чем сейчас. Либо пытаться держать вверх сейчас, когда шансы у нас не столь велики. Но всё же шансы есть. Я двое суток мотался между кораблями, то проверяя, как учатся бойцы, то контролируя работу техников. Я замотался и устал в усмерть, так что в ночь перед атакой, завалившись спать, отрубился мгновенно. А когда проснулся, казалось, что мне насыпали в глаза песка. Тело болело, и настроение было дрянь. Ну что поделать? Ждать, пока я высплюсь и приведу себя в порядок, никто не будет. Так что... Десантный бот то и дело вздрагивал, вибрировал. А я представлял, как мимо проносятся снаряды, как бьют по нам с поверхности планеты, пытаясь зацепить. Один из десантных ботов уже уничтожен, ещё два повреждены. Но всё же они в строю продолжают спуск. Правда, спустившись к поверхности, выпустив десант, обратно на орбиту они уже не вернутся. Не хватит мощности бесповреждённых двигателей. Пилоты этих ботов уже получили приказ. Высадив десант, лететь прочь и сесть где-то в горах или лесах, где противник не сможет быстро их найти. Если мы победим, корабли вернутся, и мы займёмся их ремонтом. Если же нет, в любом случае десантные боты будут не нужны после того, как наши силы начнут разворачиваться на поверхности. Бум! Страшный удар донёсся до меня. Неужели попали? Неужели бот подбит? Кажется, нет. Всё ещё летим, и не орёт тревога. Не вспыхнули аварийные лампы. «Две минуты до точки!» Услышал я в наушниках напряжённый голос пилота. «Вообще-то мне тут не место. Все мои отговаривали меня десантироваться с остальными воителями. Но как им объяснить, что я не могу поступить иначе? Во-первых, отсиживаться где-то на корабле, пока остальные воюют не в моих привычках. Во-вторых, я должен лично всё контролировать, видеть всё своими глазами». Только так я смогу правильно оценить ситуацию и отдать правильный приказ. Конечно, для меня есть риски и немалые, но что поделать? Либо так, либо... «Минута!» Я выдохнул и взялся за джойстики управления. Мостик лёгкого меха был маленьким и узким. Это даже и мостиком не назвать. Скорю кабина. Места нет совсем. И управление и приборы тут расположено совершенно не так, как я привык. Посадка слишком низкая, хотя на самом деле виноват рост меха. Он ведь в два раза ниже того же горбуна. Я никак не мог к этому привыкнуть. Всё же напрасно я уделил собственным тренировкам так мало времени. Но что поделать? Я был занят организацией атаки, у меня не было выбора. Хотя теперь я осознавал, что совершил глупость — воевать в мехе, которого ты не чувствуешь и не понимаешь та ещё затея. Но постараюсь просто не лезть на рожон. И тогда, надеюсь, всё будет в порядке. В качестве своей машины в этом бою я выбрал Фазана. Быструю и маневренную машину. Правда, практически не имеющую брони, но зато с кое-каким вооружением. Главное преимущество этого меха — огромная скорость и маневренность. Попасть по нему — та ещё задачка. А уж как эта машина быстрая и без потери скорости может менять направление, движения Правда, теперь я осознал, что явно переценил свои возможности. У меня ведь после управления тяжёлыми мехами нет нужных навыков и умений, а главное — реакции, чтобы справиться с подобным роботом. ну что поделать? Что сделано, то сделано. Теперь придётся всё постигать прямо в бою. Иначе... Что иначе? Я старался не думать. Главное, что у моей машины были какие-никакие лазеры. Предназначены они, правда, для атаки на близкой дистанции, но зато мощные. Возможно, даже броню тяжёлого меха ими можно прожечь. Правда, он просто на меня наступит и раздавит, прежде чем я смогу это сделать. Кроме того, имелась дальнобойная кинетическая пушка. Бронебойность у неё просто отличная, как и точность. Но вот со скорострельностью беда. Однако имелись пулемёты. Тут со скорострельностью полный порядок, вот только пробить ими броню даже лёгкого меха нелегко. Впрочем, если кто-то решит, что мой выбор странен, то стоит взглянуть на то, что выбрали себе Серый и Маркус. Оба взяли вестовых. Эти роботы были очень низкорослыми. Их скорее бронескафами можно назвать, чем полноценными мехами. И тем не менее, на их борту имелись два мощных огнемета, ракетные установки. Если эти малютки, которыми они стреляли, вообще можно называть ракетами. Также имелись пулеметы. Как понимаю, вестовых готовили не для прямых боестолкновений, а для поддержки пехоты в качестве тех самых вестовых, если возникали проблемы со связью. Да и в целом это скорострельная верткая машина. По моему скромному мнению, больше подходила для сражения с лёгкой и средней надземной техникой, живой силой противника, но никак не смехами. Однако и Маркус и Серый выбрали именно этих роботов. Ещё и меня подначивали взять такого же. Маркус меня уговаривал. «Да ты не пожалеешь. Поверь, два-три таких малыша даже твоего гурбуна уничтожили бы». «Ага, конечно». «Нет уж, спасибо. Я решил идти на фазане». «Ну, гляди сам», — пожал плечами Маркус. Теперь же, в преддверии скорого сражения, я пожалел о том, какой был упрямый. Все же в вестовых какая-никакая броня хотя бы была, в отличие от моего фазана, которого с соплей перешибить можно было. Ну, чего ж вздыхать. Что сделано, то сделано. «До высадки три. Два» послышался в наушниках голос, и справа в хвостовой части бота открылась аппарель. Зажимы, удерживающие меха, тут же открылись, и я схватился за джойстики, заставив своего фазана шагнуть вперёд. Блокировка всех мехов, находящихся на борту, происходила не одновременно. Те, что были ближе к выходу, освободились первыми, уже шагали по аппареле. Те, что дальше, только-только вышли на центр десантного отсека и синхронно разворачивались к аппареле. Мои мехи поблизости только-только освободились. но ну, те, что были в конце, ещё и, скорее всего, заблокированы. Это сделано специально, чтобы исключить столкновение мехов во время высадки и чтобы не создавать толчию. Небольшими группами выходить куда удобнее, быстрее и безопаснее, что мы и продемонстрировали. пару минут, и полсотни мехов уже были на планете. А наш бот взмыл в небо, заложил вираж, и был таков, уйдя куда-то в сторону гор. Пилоты выполняли приказ, теперь им предстояло ждать, чем всё закончится. И от них уже ничего не зависело. Тактический экран моргнул и показал мне расстановку группы. «Браво! Выстроиться в боевой порядок!» Ревкнул я первым, разворачивая свой мех в нужную сторону. Несколько секунд, и мехи повернулись в нужную сторону, сделали первые шаги. «Ого!» Я врубил половину мощности, а фазан понёсся так, что я привыкший к тяжёлым мехам, Испугался, что он вот-вот рухнет. Но нет, гироскопы отрабатывали штатно. Система контроля меха функционировала, и никаких предпосылок к тому, что моя машина рухнет, не было. же двигаться внутри фазана мне было максимально некомфортно. Земля так близко, а всё вокруг проносится так быстро. Чтобы отвлечься, я бросил взгляд на тактический экран. Тут полный порядок. Боевые ряды выстроились, мы идём в идеальной расстановке. Несколько минут и выйдем к вражеской базе, взяв её полукольцом. Теперь ход за противником. Если у него есть мехи, они останутся на базе. Нам придётся туго. Но я всё же надеялся, что вражеские машины пойдут нам навстречу. Тем более, что позади нас уже высадился отряд «Альфа», который был нашей главной обманкой. На лёгкие мехи наварили каркасы, закрыли их лёгкими и тонкими листами металла, добавив схожести с тяжёлыми. Конечно, управлять мехом, которому нарастили несколько метров вверх и вширь, было той еще задачкой. Но от них и не требовалось скорости. Как раз наоборот, шагали они медленно и вальяжно. Моя идея заключалась в том, чтобы противник решил, будто это и есть тяжелые мехи. И увидев их, враг должен был осознать, что играть от обороны не выйдет. Поэтому я надеялся, что они выйдут нам навстречу, чтобы задержать, пока их силы из других соседних баз не подтянутся к месту сражения. Конечно, существовал риск того, что наш обман будет вскрыт. К примеру, вес обманных мехов совершенно не соответствовал настоящим, тем, которыми они прикидывались. Но это лишь один параметр. Силуэт, скорость — всё это должно было убедить противника, что перед ним действительно тяжёлые мехи. Я искренне надеялся, что странности в одном из параметров не позволят разгадать наш план. Да и вообще, появление тяжёлых мехов на поле боя для противника должно было стать сюрпризом. Ведь он был уверен, что все они были на уничтоженном транспорте. Кстати, об этом. Я был практически уверен, что в рядах моих сторонников есть вражеский шпион, который сдал противнику информацию о том, когда мы выдвигаемся, какими силами располагаем и на каком из трёх кораблей находятся тяжёлые мехи. Ведь ударил противник почему-то в первую очередь именно по тому транспорту, где были наши главные силы. А ведь куда удобнее было бить по другому транспорту возле которого было куда меньше охраны и который находился значительно ближе. Но враг его почему-то проигнорировал. Почему? Только что я объяснил. К сожалению, вычислить предателя вряд ли удастся. Кто знал о нашем отбытии? Кто мог видеть нашу погрузку? Воители, оставшиеся на планете, техники, вспомогательный персонал, космодрома, не исключено, что и гражданский. Как бы там ни было, а план мой, кажется, сработал. «Во всяком случае, я видел, что из ворот базы противника, которая была далеко впереди, один за другим выходит мехи. Они выстраиваются в боевой порядок и явно намереваются идти к нам. Значит, я всё точно предугадал. Хоть от обороны биться было бы проще. Противник опасается, что мы успеем прорваться и захватить их базу прежде, чем потянутся под крепление. Вот они и решили задержать нас, перехватить как можно дальше от собственной базы. «Основной костяк вражеских сил составляли тяжёлые мехи. Заметил я и несколько средних, лёгких не было, от слов совсем. Что ж, прекрасно. Учитывая то, что сейчас мы с ними биться не собираемся». «Браво! Манёвр клеща!» Мой отряд тут же поделился надвое, а разошёлся в разные стороны. Теперь вражеские мехи и наши псевдотяжи шли навстречу друг другу. Ну а лёгкие мехи моего отряда держались на флангах. Наверняка противник решит, что лёгкие мехи вступят в бой лишь когда тяжа схлестнутся. Но будет всё совершенно не так. Две группы моего отряда ускорились, совершая обход группы противника. К этому моменту противник хоть и подошёл ближе, однако до наших псевдотяжей было ещё далеко. Настолько, что даже стрелять смысла не было, шансов попасть практически нет. «Браво! Начать атаку!» Несколько мехов, шедших со мной в одной группе, резко свернули и бросились к тяжам. С другой стороны, от второй группы пятёрка лёгких мехов сделала точно так же. Следом на врага бросились ещё пять мехов и ещё. Я и мои товарищи шли в замыкающей группе. Наши лёгкие михи будто эскадры бомбардировщиков древние времена шли на врага эдакими волнами. На нас вряд ли обратят особое внимание, ведь противник сосредоточен на вражеских тяжах, которые вот-вот окажутся в зоне поражения орудий. И этот момент нельзя упустить. Нужно нанести максимальный урон, ведь от этого зависит результат всего остального сражения. А лёгких мехов, которые бросились в атаку, сейчас никто не обратит внимания. Ну что они сделают? Но на самом деле очень многое. И я намеревался противнику это продемонстрировать. Это один лёгкий мех не представляет для тех же особой опасности. А группа из двух-трёх при грамотных действиях пилота способны нанести серьёзные повреждения или даже уничтожить тяжа. Главное, чего я сейчас желал, чтобы противник продолжал не обращать на нас внимания. Нужно ещё несколько секунд форы.